Глава 8 Рэм опешил. Перед ним стоял крепкий парень чуть ниже него. Аура алая, лицо упрямое, глаза ярко-фиолетовые. Для этого мира норма. У многих местных такие. прадит, растерянно переспросил он и только после этого глянул в интерфейс. Лонд Цетра, 28 лет. Социальный уровень 20. -й. Уровень социальной угрозы 3. Житель города Аран, 22-й сектор пятого пояса. Специальная метка архонта, правнук Рема Булавина, неблагонадёжен. Профессия солдат. Класс-разведчик, специальность маскировка и поиск, слабый псионик, четвертый уровень, развитые умения отсутствуют, место службы, военный департамент, сопровождение городских конвоев, звание сержант, отношение к Рэму Булавину, восхищение. «Правнук?» – переспросил Рэм, понимая, что выглядит глупо. Вот сейчас он смотрит на своего потомка, который его ровесник. Здоровенный взрослый мужик с потертым автоматом. Броня одно название. Легкий маскировочный костюм, поверх жилет, который скорее всего даже от пули, выпущенной из пистолета, не защитит. В лучшем случае от осколков прикроет. Шлем такое же барахло. Как же он так замаскировался в таком убожестве, что что про его даже не почувствовал. Действительно талант у парня. Лонда, а где твой брат? Здесь, конечно, прикрывает тылы, приглядывает за твоими спутниками, которые держат меня на прицеле. Отбой, мысленно скомандовал Рэм андроидом, свои, это мои правнуки. Рэм смотрел на парня, были в нем и его черты. но больше от куры, глаза, нос, а вот ямочка на подбородке скорее всего досталась от отца, а может от деда, как и волосы с блестящим фиолетовым отливом. «Как мама?» – не зная, что еще сказать, – спросил штопор. «Она в надежном месте», – слегка помрачнево ответил Лонд, – «теперь дома оставаться нельзя». «Скоро, наверное, нас стартом объявят вне закона за содействие тебе». «Ликвидаторы получили приказ уничтожать любого, кто тебе поможет». «Падла электронная», – процедил Рэм. «Как только прошла информация, что ты вернулся», Лонд потер переносицу, жест выглядел привычным. «Видимо, он так всегда делал, когда волновался». Мы с мамой посовещались и поняли, что это конец спокойным временам. Мы ее спрятали в самой глухой норе сопротивления. Они были рады помочь. Тем более у них энтузиазм резко вырос. Они какие-то надежды связывают с твоим возвращением. Булавин мысленно выматерился. Да, плохо дело. Архонт не должен был узнать о его возвращении как можно дольше. Нужно время на подготовку. его нет. Захотелось курить. Он осмотрелся, взгляд упал на так и висящий над зарослями дрон. Он отозвал его, и тот, подлетев, нырнул в свое гнездо на цевье. «Крутая игрушка!» – завистливо вздохнул Лонд. «У нас таких нет, только у ликвидаторов, но и у службы безопасности Арана. Для конвойщиков дорого и сложно. Слушай, как мне тебя называть? А то прадедушка как-то глупо. согласен зови по имени или по позывному штопор а я известен как шорх фантом перевел рэм с местного сильное прозвище за умение маскироваться получил как тебе в таком комбинезоне вообще это удается да подтвердил лонд это мое собственное барахло а маскируйся благодаря псиэнергии и спецумению Ещё в 12 лет его получил, когда у бандитов еду воровал. Тогда чуть с голоду не померли. Так что мне на маскировочные модули плевать, они мне больше мешают. Но когда идём с конвоем, у нас, конечно, более приличная броня, нежели чем это убожество. Я тебя, когда увидел, чуть со страху штаны не наделал. Думал, нас ликвидаторы выстедили. Тут ещё тартарёт, валим и сматываемся. А затем пришло опоздание. Я даже не понял, откуда просто ты в интерфейсе вдруг из нейтрального стал дружественным. «Как вы вообще тут оказались?» Задал Рэм вопрос, который его больше всего беспокоил последние часы. «Все странно». Мы только с рида вчера приползли, и тут закрытое системное задание, за которое дают уровень и много тысяч очков. И задание пустяковое – добраться до точки и встретить трёх юнитов, один человек и два андроида. Только вот почуяли, что пахнет всё это плохо. Мать уже в убежище, и ей ничего не угрожает, во всяком случае, в настоящий момент. Но мы с Тартом и подписались». «И только тут уже узнали, кого встречаем. А вообще мы здесь часа три торчим. Да арана всего ничего, быстро доехали и без проблем. Только, как я и сказал, похоже, конец нашей свободе». «Продуманные вы, парни!» – похвалил Булавин, а сам усиленно мозговал, что же теперь делать дальше. «Вскоре появились остальные». Тарт оказался чуть ниже брата и больше похож на рема чем на Лонда. Был он веселым, общительным, как и брат. Имел профессию солдата. Только класс снайпер, как его покойная прабабушка. И оружие у него соответственное. Вполне серьезное чудовище полтора метра длиной, крупнокалиберная винтовка на разгонных кольцах, программируемые заряды. Дальность полёта ограничена исключительно горизонтом. Скорость выстрела запредельная. Полного заряда батареи хватит раз 50 шмальнуть. Такие пробивают стационарный щит максимальной мощности с одной пули. Даже Рэм в своей обновке, изготовленной для ликвидаторов, не пережил бы выстрела из этой гаубицы. Броня у Тарта была получше, чем у брата. Лёгкий маскировочный комплекс, пули он держит только мелкого калибра, щит отсутствует, но, как и брат, он был псиоником и мог самостоятельно выставлять защиту. Вот маскировочный модуль у него на уровне, хотя, скорее всего, не потянул бы против дронов, тем более тех, что использовал булавин. Поэтому Лонд старше в их паре и не только по возрасту убрал брата в сторону, чтобы не спалиться раньше времени. «Да и не позиция это для снайпера. Ему нужны большие дистанции и хороший обзор». «Тётя Грая?» – удивлённо воскликнул Тарт. Стоило Синти деактивировать, забрала шлема. «Где такую крутую броню раздобыли? Миллиона два стоит, а может и больше?» «Чуть больше», – отмахнулась та. Трофеем взяла в одной разборке. «А как вы, мальчики, тут очутились? Лирая в порядке?» «Да, с мамой всё хорошо», – подключился к разговору Лонд. «Мы с задницей почуяли неприятности, когда прошла информация о возвращении нашего беспокойного прадеда. Поэтому мы спрятали её так надёжно, как это было возможно. Мы и тебя разыскать пытались. Думали, что тебе будет интересно. А может, ты расскажешь больше. Как чуяли, что без тебя не обошлось». Заглянули по последнему адресу перед тем, как сюда поехать, но остановились, как только заметили десантный бот, висящий над твоим домом. Там мальчишка крутился местный. Мы послали его взглянуть. В твоей квартире хозяйничали СБшники Архонта. Весь квартал заблокировали. Нам повезло. Засеки они нас, возникло бы много вопросов. Грая философски пережила потерю квартиры и вещей, которые в ней были. Никакой информации или того, что могло указать параноидальному и эру где ее искать, там точно нет. «У вас еще будет время поговорить», – неожиданно произнес Хранитель. «Давайте убираться отсюда. Рано или поздно ликвидаторы доберутся до подземных уровней, и тогда они начнут искать нас по всему Раяксу, куда только Архонт сможет дотянуться». «Согласен с хранителем», – решительно произнес Рэм. «Надо убраться отсюда как можно быстрее. Поместимся в вашем транспорте». «Вполне», – заверил Лот. «Это наша самоделка. В нее без проблем восемь человек влезает. Или несколько тонн груза. Один недостаток. Она колесная и медленная. Мы ее сделали для халтурки, чтобы по пустошам мотаться, мародерить». «Не вычислят нас по ней?» – задала вопрос Грая. «Нет», – заверил Тарт, – «мы ее в городе не держим. Стоит у нашего приятеля в гараже. Он ее перегоняет к любому выезду из Арана по нашей просьбе, так что ее с нами не должны связать. У вас есть конкретный пункт назначения? Или пока все равно куда лишь бы подальше?» «Есть», – заверил Рэм, – «поселок свободный, знаете?» Парни синхронно кивнули. Вот и хорошо, двигаем туда, а дальше будет видно. Я слышал про это место, произнес Тарт, устраивая винтовку на сгибе рук. Там всё контролирует Трек, контрабандист. Уверены, что хотите с ним связываться? Есть другие способы попасть в Оран. Там у нас друзья, уклончиво прояснесла Грая, так что сначала туда, дальше разберемся. Рэм с удивлением разглядывал транспорт братьев. это была самая настоящая самоделка длина 5 метров трехвостная схема колеса высокие и широкие пройдет даже по самому топкому месту самопальное бронирование ничего не защищало его автомат прострелит машину насквозь два места впереди еще шесть сзади откидная обпарель глухой кузов с бойницами не дай бог попасть этой кропке под обстрел. Верная гибель. Единственной ценной вещью был колпак на крыше с автоматическим стрелковым модулем, реактивный ракетомет, совмещенный с крупнокалиберным пулеметом. Старый, но вполне себе надежный. «И какова максимальная скорость этого недоброневика?» спросил он. «Тут все грустно», – развел руками Лонд, забираясь на водительское место. «Сотня по шоссе и максимум шестьдесят по пересеченной местности. Это просто транспорт. На броню не надейтесь, она для виду». «Это мы уже поняли», – мрачно заметил хранитель. «Не скули», – забираясь внутрь, остудил андроида Рэм. «Скажи спасибо, что не бегом». Он устроился с краю прямо за водительским сиденьем. Двигатель тихонько завибрировал. Лонд дождался, когда все рассядутся, медленно повел монстра по своей же колее. Грая мысленно позвал Рэм. Трек отозвался. «Нет, я пишу ему каждые пять минут. Он молчит. Наира тоже. Я даже оранье написала. Знаю номер ее интерфейса. Полная тишина. У меня очень плохие предчувствия». Рэм вывел карту. Вскоре они окажутся на дороге, которая вела Корану, но им не нужно в город. Самый короткий маршрут свободный – проехать через большой лесной массив и руины городка, по которому противник сто лет назад нанес орбитальный удар. Зачем? Почему? Теперь уже не выяснишь – Плохо, что, по сведениям трега, в этом месте гнездились всякие отбросы, которые не гношались ничем, и одинокая машина для них – очень заманчивая приманка. «Лонд», – позвал он, – «как быстро мы сможем добраться до свободного?» «Часов семь-восемь», – немного подумал, – отозвался правнук, – «так подгорает?» «Еще как», – отозвался Рэм. Архонт вышел на наш след, каким-то образом он вычислил, где мы будем, и нас атаковали ликвидаторы, чудом ушли, и, похоже, в этом как-то замешана система. Во всяком случае, то, что вы получили задание от нее встретить нас, говорит в пользу этой версии. «Ну крутые! Уйти от ликвидаторов!» – с уважением и восхищением произнес Тарт. «Это мощно!» Обычно все, кто с ними встречаются в бою, потом лежат рядком либо в энергетических кандалах, либо мертвые. «Мы потеряли очень хорошего робота», – покачал головой булавин. и «Если бы он меня не прикрыл собой, я бы тоже был бы мертв. Ликвидаторы и чистильщики – очень серьезный противник». «Легко отделались», – прокомментировал Лонд, и машина, набрав скорость, взлетела по насыпи и вырвалась на древнее шоссе. «Тарт прав», – продолжил он. «Поле боя всегда остается за ними. За все годы уйти удавалось считанным единицам. Кстати, Рэм, может, ты расскажешь, как ты оказался здесь сто лет спустя живым и здоровым, не постаревшим ни на день?» «У нас в семье до сих пор хранится запись с твоих испытаний в общине. Мы с Тартом часто ее пересматривали и уверены, что все именно так». «Почему бы и нет?» – произнес штопор. «Расскажу, время у нас есть. После того, как Архонт перехватил управление Граей и я ее отключил, я отправился к пульту». Повествование о том, что произошло в подземелье, а затем сто лет спустя уже здесь, заняло два с половиной часа. «Рада!» – задумчиво произнес Тарт. «Правнучка Киары от инопланетника. Вот дела! Рэм, она красивая?» Подзатыльник от Лонда не заставил себя ждать. Правда, поскольку на Тарте надет шлем, то эффект был больше звуковой. «Чего дерешься?» – возмутился младший. «Я просто спросил!» Лонд в этот момент принял влево и остановил машину, укрыв ее за какой-то разбитой техникой, которую сбросили на обочину. Тут вообще таких остовов хватало. Это был довольно свежий, поскольку мусорщики примерно раз в месяц проходились по трассе, собирая этот хлам. «Там что-то горит», подняв руку и указывая на лес, к которому вела грунтовка, на которую им предстояло съехать, чтобы добраться до свободного, сказал Лонд. «Маскировочный модуль на машину», – приказал Рэм, принимая командование. «Сидеть тихо, грая на место водителя. Тарт, найди позицию, прикроешь со своим чудовищем. Лонд, твоя маскировка только стационарная или на ходу тоже работает». «И в движении, но если не слишком быстро пойдем, у нее тоже есть свои пределы адаптации, тут все на контроле энергии завязано». «Хорошо, тогда остальные сидят тут и ждут сигнала продолжить движение, а мы с тобой, правнук, прогуляемся, посмотрим, что там такое случилось». «Хран!» Рэм повернулся к хранителю. «Не возражаешь, если я твое имя так сокращу? Надоело уже длинное слово выговаривать». «Нет», – ответил андроид, – «нормально, сам хотел предложить». «Вот и здорово. Тогда перехвати управление автоматическим модулем на крыше. Если что, поддержишь нас огнем. Но без моей команды не стрелять, если только нам кранты». Рэм распахнул заднюю дверь и выпрыгнул наружу, активировал мимикрию. «Лонд, давай ко мне. Синхронизируем профили интерфейса, чтобы видеть друг друга». Шли медленно, выходя к цели по широкой дуге. «Справа», – произнес Лонд шепотом в гарнитуру. «Вижу, едва слышно», – ответил Рэм. Он медленно тронулся, обходя дерево, из-за которого выглядывала нога в ботинке. Молодой парень сидел, прислонившись к стволу. Не нужно было проверять пульс. Развороченный живот, сизые кишки на земле, остановившийся взгляд – Все вокруг залито кровью. Рэм достал заранее приготовленный стилет для откачки жизни и воткнул его в грудь покойника. Кубик, вставленный в рукоять, едва заметно замерцал. Две секунды, и все кончено. «Что ты сделал?» – озадачился Лонд. Голос его звучал настороженно. «Потом объясню». «Просто прими, что это важно», – ответил Булавин, глядя в интерфейсе на счетчик зарядов энергетической винтовки. Теперь их стало 31. Еще пять упало в батарею костюма. Уже неплохо. Технология работала. И если он не мог забрать энергию АРК для себя, то мог подзарядить броню и оружие. Это покойник из Свободного. Умер примерно часа полтора назад. Изучив труп через интерфейс, прокомментировал Лонд. Булавин и сам уже прочел информацию про Арита Инна, 23 лет, социальный уровень 8, техник из поселка Трега. «Рэм, что происходит?» Тронув его за плечо, поинтересовался правнук. «Не знаю», – ответил Штопор, поднимаясь, «но догадываюсь. Пойдем, попробуем найти выживших, и если я прав, дела наши очень плохи». На грунтовой разбитой дороге догорали баги и маленький грузовик. Боя не было, противник не понес потерь. Похоже, средний боевой дрон сделал пару заходов, и все на этом кончилось. Даже оружие никто не собирал, оно так и валялось рядом с трупами. Рэм отдал приказ дрону, и тот взлетел над деревьями, сканируя местность. Никаких следов противника, никакой группы зачистки. Самые мрачные предположения сбылись. Архонт перешел к активным действиям, начав уничтожать тех, кто был связан с ним из Граи. «О чем думаешь?» Булавин посмотрел на Лонда, который проводил диагностику автомата, снятого с трупа. Он был гораздо лучше того, что у него... Всё же хорошо жили контрабандисты. Думаю, что свободного больше нет. Это те, кто смогли оттуда вырваться, либо просто выехали оттуда по своим делам, их догнали и уничтожили. Но идти туда всё равно придётся, чтобы убедиться в этом. Кроме того, трек-продуманный мужик. Не поверю, что у него не было секретного убежища. Что будем делать? «Лонд, завязываясь с дурацкими вопросами. Сейчас осмотрим тут все, подберем, что можно, и двинем дальше по маршруту. Жалко, что все наше добро досталось ликвидаторам, там было два разведывательных дрона дальнего радиуса действия, попались в трофеях от ловчих, так что теперь придется осторожно красться». Лонд кивнул и связался с братом, вызывая сюда остальных. Булавин же обходил трупы, многие были обожжены. Экипаж баги вообще сгорел в машине, никто не выбрался. Рэм внимательно осматривал каждое тело, забирая энергию для брони и оружия, и мысленно извиняясь перед покойниками. Все раны были получены в этой последней стычке. Никаких окровавленных бинтов и прочего. Скорее всего, люди из посёлка и вправду ехали по своим делам. когда их догнали. Хотелось думать, что все, что тут случилось, не имеет отношения к свободному, и это просто нелепое совпадение. Но Рэм в подобное не верил. Он знал, что увидит на месте поселка, но надежда, что трек выжил, у него еще оставалась. Всего Булавин считал восемь погибших. С каждого выкачал энергию, и теперь батарея винтовки имела 308 выстрелов. Кстати, Рэм обнаружил усиленный режим стрельбы, этакий концентрированный заряд, и если удерживать спуск пару секунд, то тратится сразу 10 единиц энергии, но вот мощность выстрела усиливается сразу в три раза. Кстати, и костюм прекратил сосать из него черные души. Теперь минимум десять дней он на самостоятельной подпитке. Остальные явились минут через десять. Монстр братьев спихнул с дороги сожженную технику. «Что с трупами делать будем?» – спросил Тарта, глядывая поле боя. «Похоронить бы нужно». Рэм раздавил окурок и вернул забрало на место. «Нет у нас времени на это», – ответил он зло. «Сколько уйдет на сжигание?» «Да за пять минут управимся», – заверил Лонд. «Сейчас по поленицу быстро соорудим, плеснем кое-какой горючки. Полыхать будет так, что кости не останется». «Действуйте», – взвесив «за» и «против», распорядился Булавин. Парни активно включились в работу. Как ни странно, к ним присоединился хранитель, которого теперь все чаще называли хран. Рэм приглядывал за местностью, подняв в воздух все три дрона. Конечно, у него было еще пять, но он не спешил их задействовать. К нему подсела Грая, они уже мысленно все обсудили и пришли к выводу, что в свободный идти все равно нужно, только так, чтобы не засветиться. Архонт мог оставить засаду. Он искусственный разум, поэтому гораздо умнее любого человека, и уж точно он просчитал, что Рэм может вернуться к своим соратникам». «Связи так и нет», – мрачно произнесла Синта. «Я снова попыталась достучаться до наших. Никто не ответил». «И не ответят. Либо мертвы, либо не могут». Архонт совершил очень верный ход – И если противник прячется, уничтожь его базы, лиши поддержки. и Я думаю, сейчас готовится еще и информационный удар. Не знаю, каким он будет, но, скорее всего, от нас отвернется часть сомневающихся. Единственной его промашкой было то, что ликвидаторы не смогли убить нас. Я, кстати, не понимаю, почему он не использует все возможные ресурсы». «Я тоже согласилась Грая, ни блокпостов в зоне, откуда мы ушли, ни воздушного патрулирования. Да он мог на каждые сто метров повесить по дрону. Зачем уничтожать свободный, если можно его окружить и дождаться, когда мы придем туда, а затем захлопнуть ловушку?» «Без понятия. Но все же бить нас частями выглядит более разумно, чем устраивать войну. А так это зачистка». Он посмотрел на поленницу и гору тел на ней. Лонд плескал на них какой-то жидкостью из канистры, а уже через секунду взметнулось пламя, уничтожившее попутно нижние ветви деревьев. Рэм даже забеспокоился, не вспыхнет ли лес, но обошлось. Как и обещал Лонд, через две минуты остался лишь пепел. Самоделка братьев поползла по разбитой дороге гораздо медленнее, чем планировалось. Колеса вязли в грязи, пробуксовывали, но машина упрямо двигалась к цели. Изначальный план рема был держаться подальше от этой дороги, но сейчас идти через выжженные земли уже ни к чему. Теперь наоборот, надо спешить. Одна ошибка, которую даже не он совершил, и все покатилось в Тар тарары Пару раз Рэм замечал в заростях вполне себе серьезных мутантов, которые наблюдали за месящей грязь машиной, медленно ползущей по раскисшей дороге, но ни одна не сунулась проверить, удастся ей сожрать пассажиров или ее застрелят раньше. Все же интерфейс, как и уверял хранитель, после пробуждения сделал из мутировавшего зверя вполне себе разумных обитателей. В руины городка, которые населял всякий сброд, что не смог прижиться даже на пустошах, машина вползла уже на закате. Дальше ехать нельзя, можно вляпаться. «Что делаем?» – спросил Лонд, глядя на дорогу через визор. Фары не зажигали, шли исключительно с помощью прибора. «А ничего не делаем», – отозвался Тарт. «Соваться дальше нельзя. Весь сброд, а это десяток банд, от десяти человек до сорока, гнездится в центре. Мы на самой окраине. Тут только пара уродов, которые с остальными не ладят. Предлагаю загнать машину в укрытие и ждать утра. Если кто сунется, объясним, что они не правы и вообще глубоко ошиблись. А как рассветет, на всех парах проскочим эту вольницу». Рэм в разговор братьев не влезал. Дрон, который летел впереди машины, все время, что они ползли по лесу, уже обнаружил пару мест, пригодных для ночлега. «Лонд, давай вперед полсотни метров, потом сразу направо», – скомандовал Булавин. «Там, за густыми зарослями руины дома, въезд на первый этаж зарос, но он широкий и высокий, без проблем заедем, всего три ступеньки». Фантом кивнул и погнал машину по широкой дороге. Потом заметил едва заметный сверток и, сбив кусты перед ком, слегка прибавив газу, взлетел по ступеням того, что осталось от дома. Рэм выпрыгнул наружу, обведя взглядом помещение. Остатки кострища, какие-то тряпки, пахло зверьем. Местные охотились на мутантов, мутанты охотились на местных. В пользу этой теории говорил труп, лежащий в дальнем углу. Его хорошо объели, да не отри покойника уже. Вот и сейчас на нем капошилась какая-то мелочь. Рядом с рукой покойника валялась какая-то железяка. Наверное, он ей отбивался, а может вообще во сне убили. Лонд, единственный, у кого не было брони, поморщился от запаха, после чего натянул на лицо маску, фильтрующую воздух. «Остаёмся», – сказал Рэм, – «спим в машине». «Чёрт, жаль, периметр мы потеряли, придётся по старинке. Один часовой с дроном, смена каждый час». Он посмотрел на запас энергии у горошины, которая сейчас висела, и отозвал. «И на полчаса не хватит, пусть зарядится». К потолку поднялся новый наблюдатель. Все согласно закивали. Устали люди, и даже Грая уже не выглядела такой бодрой. «Я могу взять все дежурства на себя», – заявил хранитель мысленно. «Вам и вправду нужно отдохнуть, мне же без надобности, да и Грая тоже не знает физической усталости». Рэм покачал головой. «Не хочешь спать – подстрахуешь того, кто на смене, а вот Грае надо немного перевести дух, и я ее вообще на дежурство не поставлю. Хочу, чтобы она полностью отключила системы и побыла немного оффлайн». «Ты меня слышишь?» «Слышу», – просто ответила Синта. «Я и вправду устала. Надо дать отдых своим агрегатам. Перейду в пассивный режим. Но мне хватит и трёх часов». «Нет», – отрезал Рэм. «Чтобы до рассвета я от тебя никакой активности не видел». «Есть», – улыбнулась девушка и полезла в свой кофр. Вскоре внутри машины уже стояла портативная печка, на которой закипала кастрюлька с каким-то остро пахнущим концентратом. По мнению изготовителей, это дерьмо должно быть супом. Лонд подсел к крему, мешающему ложкой это насыщенное химией варева. «У тебя есть план?» «План есть, а вот времени нет», – ответил Булавин, снимая пробу. «Сейчас главное понять, что у нас осталось». «Ну и дерьмо», – произнес он, сплюнув, – «но питательное». «Поэтому вы так рветесь в свободный? Он был частью плана?» «Да, но, похоже, Архонт просчитал нас и ударил по союзникам». «Ладно, все это будет ясно завтра, а теперь давай есть и спать. Хран, на тебе первая смена, через час старт, лонд, я снова хран и так до рассвета». Люди придвинулись к котелку, достав ложки. Весь день в дороге, так что все проголодались. Хранитель глянул на отключившуюся Граю и достал последний энергетик, которым Синта с ним поделилась. Рэм не особо верил, что их появление пройдет для местного отребья незамеченным. В их здравомыслии он тоже сомневался. Машина, укрытая маскировочным куполом, была невидима для них. Но было у него ощущение, что найдутся средства для обнаружения. Такие помойки преподносят сюрпризы. От ветеранов он слышал историю, как во время зачистки подобных трущоб, где бегали какие-то придурки с палками, неожиданно по ним открыл огонь самый настоящий роботизированный тяжелый танк. Да, снятый с вооружения... Но подобная техника на спецучете и уж точно никак не могла оказаться у рядовой банды. Рэм оказался прав. Местная шваль явилась за час до рассвета. Тарт, смена которого была, легонько толкнул его в плечо. «Рэм», – позвал он, – «надо сказать, правнуки с легкостью перешли на «ты» и обращались к нему по имени или по позывному». Иногда просто командир». Рэм открыл глаза и уставился на младшего брата. «Сколько их?» «Дрон насчитал двенадцать». «Значит, так и есть. Сомнительно, что у них может быть маскировка, которая ему не по зубам». Рэм потянулся, спал он в костюме. Тело ныло, очень хотелось вымыться, но снимать броню на вражеской территории он не мог себе позволить. «Буди остальных, но только тихо. Хотя я опасности не вижу, но пусть будут готовы». Рэм подключился к дрону и быстро осмотрел территорию. «Все верно. Двенадцать людей с оружием, которое можно было именовать так с большой натяжкой. Какие-то старые энергетические ружья, пистолеты, один автомат, и то у него батарея крепилась с помощью какой-то клейкой ленты». Аура у всех черная. Рэм начал сканировать их одного за другим. У всех отсутствовал социальный уровень, зато уровень социальной угрозы был от 8 до 17. Ну что еще взять от отребья пустоши? Совокупная награда за их смерти от системы была чуть больше 3000 социков. Бронекостюм явно кустарного производства только у одного. явно главаря этой банды, которые называли себя Сарки. Так звали мелкого, но ядовитого мутанта. Они медленно крались к зданию, планируя навалиться все вместе и не спугнуть их. Им предстояло пройти еще метров пятьдесят, чтобы оказаться на исходной, но Рэм не собирался давать им такого шанса. Ему было необходимо подправить свои энергетические резервы, и эти отбросы, на которых клейма оставить негде, вполне для этого годились. Отпускать их он не собирался. «В режиме маскировки занимайте позиции», – приказал он синтам и людям. «Но в бой не вступать, пока я не дам сигнал, а я пойду прогуляюсь». «Ты что задумал?» – мысленно приснесла Грая. Как что удивился Рэм, открывая двери выпрыгивая наружу. Ликвидирую эту шваль соберу немного энергии. Все, давайте по местам. И булавин, активировав мимикрию, исчез.